Рождение деревянной армии Орфин Джус понимал, что если он один будет трудиться над созданием деревянной армии, даже немногочисленной, то работа затянется надолго. В Кагиде появился медведь и заревил трубным голосом Сбежались перепуганные живуны. Наш повелитель Орфин Джуз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 По всему его туловищу, по рукам и ногам, по голове и лицу шли красивые разноцветные узоры. Все тело было отполировано и блестело. Урфин оживил генерала, тот спрыгнул с верстака и, сверяпо вращая глазами, двинулся на хозяина. Джу сначала оробил, а потом осмелев, скомандовал Стай! Смирно!»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 И вот на дворе появился Урфин урфинджус и блестящий, внушительный генерал Лан-Пирот. Дуболомы сразу прониклись благоговением перед таким представительным начальником. Генерал устроил армии смотр и разнес ее за недостаточно бравый вид. «Я вобью вас, воинский дох! рычал полководец хриплым начальственным басом. «Вы у меня поймете!»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 Заколоть копьями.